Глава двадцатая Джулиана поставила меня на ноги рядом с перекошенным ангаром, буквально метрах в трех. Я обернулась. От здания осталось хорошо, если половина. Причем разрушено оно было преимущественно именно с той стороны, ближе к которой мы и стояли. Мари, меня кто-то тихо позвал, и я уже была обрадовалась, что это коро. Но нет. В паре метров от нас стояла Лейса. Она была вся перемазана в пыли и какой-то грязи, а левая рука, начиная от плеча, была вся в крови. Рукав разорван почти что в клочья. Ещё кровь была от порезы на лбу, но совсем чуть-чуть. «Ты как?» Я с трудом подошла к ней. Беспомощно оглянулась на Риарде, но он уже скрылся в провале полуразрушенной стены. Пошёл искать кору и других пострадавших, а ведь он ранен. Я искренне удивилась девушка, недоумённо посмотрела на свою окровавленную руку. «Это моя кровь?» «Это она меня спрашивает?» «Явная контузия». «Так, сядь сюда, дай я посмотрю». Я усадила девушку на землю, разодрала рукав, платком протерла руку от крови и удивленно посмотрела на нее. Лисса глядела куда-то вдаль и ни на что не реагировала, хотя я ее пыталась потормошить и узнать-таки, где болит, потому что осмотра ничего не дал. Либо я не вижу источника всей этой крови, либо она и правда не ее. А кто стоял рядом с ней, когда все началось? С одной стороны, я, но это явно не моя кровь. Помимо пары порезов и ноющей шеи и руки от рывка Ариардио, Когда он меня вытаскивал, никаких других травм у меня не было. А вот с другой стороны от нее стояла Каролина. А чуть дальше еще какой-то мужчина из незнакомых. Но он был все-таки далеко. Выходит, это кровь Каро? Мне хотелось куда-то бежать, кого-то звать на помощь, что-то искать. Но я реально оцениваю свои способности. Без магии и с травмами я мало что могу сделать. Да я даже Лессе не могу помочь. У нее сотрясение мозга, скорее всего, а это в полевых условиях не лечится. Наконец я отодвинулась от девушки и оглянулась. Сначала на пролом стены, из которого вылезала с виду вполне целая студентка военной академии. Я помахала ей рукой, и она вымоченно улыбнулась мне, а потом посмотрела куда-то вдаль, и улыбка сползла с ее лица. Медленно, как во сне, я тоже повернулась. Передо мной расстилалась перепаханная равнина, залитая, взбаламученная чистой магией. И ее концентрация была такова, что кое-где ее даже было видно невооруженным глазом. А ведь еще полчаса назад этот ангар от полигона отделял небольшой редкий лесок. Все было сметено. Очищенные от листвы и вырванные с корнем деревья валялись то тут, то там. Небольшая то ли лужа, то ли просто заболоченная канава рядом с тропой, по которой мы шли, просто испарилась. Артефакт, да? Нет, не артефакт, а стихийный удар необычайной мощи. Одному человеку такой не под силу. Единственное, что нас послом, мы были очень далеко от эпицентра. Нам достались только отголоски, по сути, а эпицентр был где-то в районе полигона, кажется, или чуть левее на стоянке Мобили. На стоянке был Лукрецо. Надеюсь, с ним все в порядке. Он, конечно, взрослый, сильный, боевой маг, но пережить такой удар он вряд ли сможет. А остальные, ведь пошли пропускать перемашки далеко не все. Теперь понятно, что с Лейсой. Это не сотрясение. Это ментальная контузия из-за взбаламученной магии и стольких смертей рядом. Иногда я завидовала менталистам, но точно не сейчас. Надо привести ее в себя, пока она вообще не отключилась. Рядом присела Нориэла Пиара, студентка военной академии, которая только что вышла из здания. Мы провозились недолго. Скоро Лейса все-таки начала реагировать на окружающую действительность. Тем временем появился маркиз Лошинара с какой-то девушкой на плече и понёс её за ангар. «Вам нельзя оставаться на открытой местности», — бросил он, проходя мимо. В его словах был смысл, надо признать. Если те, кто всё это устроил, всё ещё там, наблюдают или прочесывают местность вокруг, то нам лучше спрятаться за сарай. Так себе защита, конечно. Ещё один удар — это ветошь — вряд ли выдержат. Но лучшей в любом случае нет. Мужчина положил бессознательно девушку на небольшой кулачок травы, который тут еще остался, и начал откидывать от двери ангара куски досок, обшивки и другой мусор. Видимо, изнутри дверь поэтому не открывалась, а ведь с той стороны здания тоже стояло довольно много народу, и та часть помещения пострадала меньше. С совместными усилиями с тем, кто толкал двери изнутри, ее все же удалось открыть, и на улицу вывалились сразу восемь человек, в разных степенях травмированности, но действительно тяжелых не было. Все были заляпаны кровью, но на ногах. Мужчины вообще мало пострадали, почти все они были боевые стихийники и успели поставить щиты. Девушек среди пострадавших было больше, в силу того, что у большинства из нас реакция хуже, а счетовые артефакты наличествовали далеко не у всех, или они просто не успели перейти в боевой режим и активироваться. Через какое-то время с той стороны здания, откуда вынесли меня, появился граф Риарди, тащивший на буксире Кролину. Она была в сознании, даже на ногах, точнее на одной ноге, прыгало, опираясь на мужчину. Вторая была то ли сломана, то ли еще что, но крови вроде бы было не видно. «Привет». Она меня аккуратно обняла, стараясь не повиснуть. Все-таки мой позвоночник мог этого и не выдержать. Потом отстранилась, внимательно смотрела меня с ног до головы. И это все стоя на одной ноге. «Ты жива? Все нормально?» «Я-то в порядке, благодаря графу Дориарде. Он меня закрыл с собой, а потом вытащил». Я кивнула в его сторону, но он уже успел опять скрыться в ангаре. «А ты как? Что с ногой?» «Да меня основательно завалило, но я успела прикрыться щитом. А когда я, наконец, могла выбраться, то глупо оступилась. Нога попала между обломками крыши и свалившейся бетонной колонны. Вывих, наверное». «Так, садись, я тебя полечу», — кивнула ей одна из девушек, целительница, судя по всему. Она переходила от одного пострадавшего к другому, подпитывала личные целительские артефакты, останавливала кровь и все остальное по мелочи, что можно сделать в полевых условиях. Я помогла королеве сесть на траву так, чтобы не потревожить ногу, а сама начала осматриваться. Вроде бы прямо сейчас моя помощь никому была не нужна, а значит, я вполне могу заняться своими делами. Например, снять все замеры со взбаламученного магического поля, чтобы собрать доказательства и поймать тех, кто это сделал. Пока сюда приедет разнозватели, стихии успеют успокоиться, по крайней мере частично, так что действовать надо сейчас. Еще, конечно, надо сходить посмотреть, что происходит на полигоне и на стоянке, остался ли там кто-то в живых. Но одна я точно не пойду. Соваться туда, не имея магии или серьезных защитных артефактов, просто глупо. Даже не потому, что преступники могут быть все еще там, а потому, что в ревущем море эфира легко получить повреждения несовместимые с жизнью. Где-то через час удалось из под завалов вытащить всех.、К、счастью среди нас никто не погиб, но было несколько тяжело раненых, в том числе бессознательная девушка, которую одной из первых вынес Маркер Шинара. Пока проводили спасательные работы, нам строго-настрого запретили разбредаться по округе и выяснять, что же на самом деле случилось. Столько народу, чтобы сопровождать толпу любопытных и при этом не бросать тех, кто еще находится под завалами, у нас просто не было. Почти все мужчины и так участвовали в спасении, кроме одного тяжело раненного, так что следить за остальными вызывали студентки военной академии Алони и Каролина. Герцогиня, кстати, успела укрыться щитом и не пострадала, а вот Лесе было плохо. Её прям корёжило от бурлящего эфира. Она то и дело впадала в оцепенение или хваталась за голову, стараясь унять боль. Я сидела рядом с ней и старалась контролировать, чтобы она не проваливалась в себя. Целительница даже сказала, что если она уйдёт на глубину своего сознания, то может потом не всплыть. У металлистов такое бывает, так что пришлось её постоянно тормошить. «Вы как? Всё в порядке?» Подошёл ко мне Джулиана и сел рядом, устала, прикрыв глаза. «У меня-то да». А вот вы были ранены. Пусть вас целитель посмотрит. Артефакт уже все залечил, я в порядке. Тот махнул рукой. А вот, кстати, странно. А вроде бы все артефакты работают даже при такой эфирной буре. Но не артефакт связи. Он просто не может через нее пробиться. Вам же известен принцип работы таких артефактов. Да, они связывают двух абонентов по кратчайшей прямой. Я кивнула. А кратчайшая прямая к городу проходит как раз через магический шторм. Тогда как спасателю узнает, где нас искать? Шенарос смог связаться с постом стражи на южной дороге. Граф махнул рукой куда-то за спину в противоположном направлении от бури. Но когда они все выяснят и приедут, в смысле выяснят, но вот представьте, тот не весело хмыгнул. Стоите вы на дороге, надзирать за порядком, никого не трогаете, кроме нерадивых водителей. И тут с вами на связь выходит непонятно кто и запрашивает помощь из-за эфирной бури на полигоне гвардии императора. Вы бы поверили? Мде, протянула я. Не поверила бы, подумала, что глупая шутка. Но проверить все равно было бы надо. Они и проверят. Точнее, этот самый страшный наверняка доложит начальству. Ведь не он сам пойдет проверять. У него пост, который нельзя оставить, а начальство свяжется с полигоном. Точнее, попытается связаться. А когда не получится, доложит своему начальству. И еще с полчаса минимум они будут решать, что с этим делать, куда бежать и в каком составе. Потом соберут ударный отряд, который придет туда и все подтвердит. А уж потом подтянутся целители со спасателями. «Но есть ведь и более короткий маршрут. На имперском отборе произошло ЧП. Значит, о нём доложат, если не самому императору, то кому-то из его администрации, тот же отец Коро. Да примерно одинаково по времени займёт, я думаю. Это если предположить, что там есть кому сообщить о нападении. Там мой телохранитель остался, около мобиля», — вздохнула я. «Может, стоянка не пострадала?» — как-то без уверенности ответил Джулиана. «Тогда помощь к нам придёт раньше». Мне всё равно хотелось куда-то бежать и что-то делать, но я понимала бесперспективность подобных манёвров. Без магии мне эфирным борью не пережить, а артефакт уже скоро разрядится. Лучше поберечь заряд. А что, если к нам выйдут те, кто всё это устроил? «Если бы хотели, давно бы вышли», — пожал плечами герцогини Сен-Генери, присевшей рядом. Сама она не пострадала, но ее маркиз, то ли не успев поставить защиту, то ли по случайности получил травму головы. Вроде несерьезно, но ему помощь точно была нужна. «И куда они делись?» «А кто знает?» — пожал плечами граф Риарди. «Но пытаться их сейчас найти — безумие. Так что, пусть уходят?» «Пусть этим занимаются компетентные органы. Мне больше интересно». Здохнула Алонья. Как так получилось, что мы выжили? Думаешь? Я не договорила, кивнув в сторону Шинара, который сейчас общался с целительницей. Кто его знает. Нет, не думаю, покачала головой Джуллиана. Зачем? Он бы мог уйти один и все. Так зачем тащить сюда такую кучу людей? Но согласитесь, то, что не откликнулся управляющий баром, это странно. Нашли управляющего. Мужчина показал сторону газона, на котором лежали раненые. Он спустился в подвал за пивом, когда мы пришли, а потом его завалило. Опять случайность? Случайности не случайны, Кривус смехнулся, отмершая лестницы. Ты что-то знаешь? Нахмурился я. Я только знаю, что владелец бара или кто он там. В общем, он не контужен, а притворяется. Шенара, крикнул Риарди, привлекая к себе внимание и указывая в сторону лежащего на земле мужчины. Поистине, мысли менталистов неисповедимы. Как иначе объяснить то, что Лейса ничего не сказала раньше? Тревога оказалась ложной. Хозяин бара действительно уже успел прийти в себя, но ничего плохого не задумывал. Просто прислушивался и пытался понять, что вообще происходит. Он на самом деле спустился в подвал, но поскольку не ожидал в ближайшее время гостей, то решил, что подниматься с бочонком наверх Сложный и долго, а выпить можно и на месте. В итоге, когда все началось, он мирно дремал на бочонках, на взрывы же и вовсе не обратил внимания, потому что на полигоне гвардейцев частенько творится не такое. Когда же его пытались спасти и вытащить, и вовсе начал сопротивляться. Спать ведь мешает, но оказавшись на дрове, снова ненадолго отключился. Вот такой забавный поворот. Более-менее продрезвев от действий царительницы и живительных пенков, маркиза Лашинар и, наконец, поняв, что происходит что-то непонятное, но очень плохое, этот выпивуха предложил связаться с начальством полигона. Оказывается, у бара была с главным корпусом проводная связь, как раз на случай больших учений, когда эфир бурлит от применяемой магии. Здание, конечно, оказалось разрушено, а провод перебит в нескольких местах, но такие мелочные артефакты никогда не останавливали. конце концов, соединить два конца кабеля не так уж и сложно. Особенно для тех, кто понимает в техническом устройстве навороченных сложных приборов. В общем, Риарди пошел ремонтировать связь, а я увязалась за ним. Ну а что мне еще делать? Залезть и обещали присмотреть Алоний и Каро, да и целительница тоже, так что острой необходимости в моем присутствии там не было. Подержите. Джулиано передал мне передающий аппарат, а сам стал заниматься проводами. Прилично кусок просто разорвало или придавило, и не было никакого смысла его вытаскивать из завалов. Гораздо проще было найти конец провода у ангара и присоединить к нему провод, идущий от самого устройства. Хорошо, хоть оно не пострадало, потому что стояло под дубовой толщиной в две доски, барной стойкой. Доставкин жал, мужчина оголил провода с двух сторон и их просто перекрутил, а затем с помощью артефактной магии заизолировал место соединения. А после воздействия магии подобное механическое устройство будет работать? Не разочаровывайте меня, Мари. Я же не на его внутреннюю структуру воздействовал, только на внешнюю оболочку, – сказал граф менторским тоном и покачал головой. Вы еще не мой преподаватель, – возмутилась я, но так без энтузиазма. «На самом деле, я об этом, конечно, знала, но вот насчёт этих перекрученных проводов всё же уверена не была, потому что обрезанные края провода касаются непосредственно артефактной изоляции». «Нет», — он хитро улыбнулся. «Но с нового семинара? Так быстро? А как же отбор? А что отбор? Во-первых, он рано или поздно должен закончиться, а во-вторых, после сегодняшнего я даже и не знаю, что будет. Думаете, отменят? Думаю, что теперь будет не так уж много претендентов». Граф пожал плечами. Да и вряд ли к продолжению мероприятия положительно отнесутся как семьи погибших, так и оставшихся в живых невест. Да уж, протянул я. Ну что, попробуем? Джуллиана позвал хозяина бара, который ходил вокруг нас как неприкаянный, а потом и вовсе ушел куда-то в кусты и там завалился спать. Это учитывая то, что на все манипуляции с аппаратом мы потратили вряд ли больше четверти часа. «Какой номер?» — спросил Риарди уже в третий раз, а мужик все никак не мог понять, что мы от него хотим. То ли целительница слишком сильно потратилась, что не смогла убрать интоксикацию, то ли ему живительных пинков за авторством маркизы не хватает. «Может, его пнуть?» — наконец предложила я. «Время-то идет». «Не надо меня пинать, девушка!» Тут же вскочил хозяин бара и посмотрел на нас абсолютно честными, но совершенно пьяными глазами. Может туда, в кусты, после взрыва бочонок какой-то укатился? Задумчиво спросила я в пространство. Тем не менее номер управления полигоном Пиенчуга называл, и мы даже, хоть и не с первого раза, но смогли дозвониться. Правда, на объяснение кто мы и что мы ушло довольно много времени и нервов, потому что командовал там, видимо, уже кто-то из приехавших повызывал, и он не сразу сообразил, что Риарди имеет в виду, и даже один раз бросил трубку. Спасатели, ага. Однако по итогам долгих и напряженных переговоров нам все-таки удалось их убедить, и к нам были направлены стражники целителя Джуллиана. А что, если это кто-то из нападавших? Снял трубку. Ну, тот задумался. Тогда бы он вряд ли на меня орал и бросал трубку. Логично. Пойдемте, расскажем остальным. И мы пошли и рассказали, а уже через десять минут нас спасли. Ну типа того. Прибежали обещанные специалисты, целители тут же принялись за раненых, а стражники выставили боевое охранение вокруг нас. Но часть из них отправились исследовать руины ангара, хотя мы уверяли, что там больше никого нет. Да и ладно, пусть проверит, вдруг там еще кто-то за бочками завалялся. А где-то через час нас решили отсюда вывести, поскольку через полигонатьи было невозможно, нас отправили окружным путем, очень сильно окружным. Только доезжая до места встречи с дознавателями, а находилась она прямо на дороге в паре километров от стоянки мобильи, мы узнали, что все, кто работает сейчас на полигоне, могут там находиться только под мощнейшими стихийными щитами, и то они разряжаются с угрожающей скоростью. От самой стоянки тоже ничего не осталось, однако там оказалось несколько выживших, в том числе и Лукрецию, и ему хватило силы прикрыться, а потом выбраться из зоны поражения, но он все же сильно пострадал. Как ни странно, но удалось выбраться и некоторым участникам отбора, и даже полигонному начальству в количестве аж всех четырех штук, а больше там и не было. Все-таки гвардейцы императора — это не детишки с улицы. Что же касается участников, то выжила небольшая группа, которая смогла поставить общий стихийный щит, сопряженный из личных щитов, и удержать его в бушующем море магии. Все они были до предела истощены и получили сильные эфирные ожоги. По предварительным данным, из более чем семи десятков участников в живых осталось лишь половина. Хотя не весь полигон еще обследован. Очень тяжело работать в таком магическом шторме.